Глава 19 Поворчав еще немного на совсем офигевшего товарища, Ярик сосредоточился на соте. С травкой дело пошло быстрее. Несколько в поле каждых колосков, и мир заиграл яркими красками. Обострили слух, зрение и, кажется, нюх. Парню даже подумалось, что лишь приноровись, и будешь след не хуже любой ищейки брать.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 Какая-то необъяснимая тревога проникла и растеклась по сознанию едкой, все поглощающей волной. Кое-как пропихнув себя остатки завтрака, Ярик спешно выскочил на улицу и, проведав на конюшне Тайсона, торопливо вышел за ворота гостинного двора. Повернул к лавкам, высматривая возле них Геннердалтриса. Гоблин обнаружился очень скоро, вышмыгнув из какого-то закутка. «Ну и горазд ты спать! Че так поздно? Рубаху принес?»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 Торговец поклонился и, кинув взгляд на щуплую фигуру Кобла, скрылся в подсобке. А тот, приблизившись к юноше, зашептал ему на ухо. «Туфли мне еще какие-нибудь простые, стребуй и жилетку с карманами, и шляпу себе новую купи. Нельзя в городе благородному без шляпы». «С чего это вдруг?» — удивился Ярик. «Да кто вас, человеков, разберет? Вот без оружия можно, а без шляпы никак». «А денег-то хватит у нас на покупки». «Не боись».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 Поверх белой сорочки, так забавно оттеняющей оливковый цвет кожи кобла, красовалась куцая жилетка непонятной расцветки, главным достоинством которой была пара нашитых карманов с клепанной застежкой. На ногах нелепые башмаки из грубой кожи, как ни странно, ни капельки не причинявшие неудобств хозяину, вроде как более привычному к путешествию босиком. «Надо коня твоего на постоялом дворе пока оставить», кинул через плечо генерал Алтрис, подходя к воротам.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 За воротами Кобыл, напротив, взял руководство движением на себя, уводя юношу вглубь города все больше какими-то боковыми улочками и проулками. «Вы с сестрой где встретиться-то договорились?» — спросил он парня еще в самом начале петляния по улицам. «Нам мэтр называл харчевню Старый Мерин». «Знаю такую», — кивнул Гоблин, в который раз вызывая у Ярика удивление. «Не очень далеко отсюда. Скоро будем».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 Гоблин глянул вверх. «Драконов, что ли, не видел никогда?» «Прикинь, не видел?» Ярик неотрывно наблюдал за страшилищем, пока то не скрылось, спрятавшись в башенке, после чего повернулся к коблу. «И чего они тут делают?» «Живут?» — пожал плечами тот. «Дома охраняют?» «Тех, кто может позволить себе их содержание. Дорогие заразы. Изолющее. Не дай создатель свлеснуться с такой гадиной. Порвет на клочки!» «И как же их тогда жители не боятся?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 «Только не нравится мне что-то впереди, магии фонит, словно драка там нешуточная была. Постой, Кояр, здесь за углом, не высовываясь, а я на разведку прошвырнусь, узнаю, что там да как». Он исчез за поворотом, а у Ярика противно засосало под ложечкой. Тревога вспыхнула с новой силой. «А ну, как эта сестренка с кем-то воевала! Ой, как нехорошо, стало на душе неприятно!»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 «Выход с точных вод из казематов. Труба, которая ведет прямо внутрь. Дыру не видно ни сверху, ни с того берега. Так-то она должна была вообще под водой быть. Но уровень в реках и в каналах постоянно скачет. Сейчас наверняка можно влезть даже не ныряя». «Ух ты!» Парень, уперев руки в колени, еще раз глянул вниз. «Это ж почти как в скале с Кейджем и Коннери. Только там еще, кажись ловушки были». «Нет здесь никаких ловушек».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 Сдвинулась, скрипнула, хрустнула и тяжело блюмкнулась в воду, оставив лишь слой грязи и ржавчины на ладонях юноши. Затянув себя внутрь трубы, Ярик нащупал на ее полу свое оружие, подхватил его и двинулся вслед за уже ушедшим вперед гоблином. Перемещаться пришлось на корточках, периодически опираясь на руки или и вовсе вставая на коленки. Мокрая одежда противно липла к телу, в сапогах люпала вода. Еще и новая шляпа то и дело шоркалась по потолку, раздражая внезапными подзатыльниками. «Блин, Гена, нахрена ты меня ее купить заставил?» — проворчал Ярик, снимая шляпу и закидывая за спину. Постепенно становилось все темнее и темнее, и вскоре двигаться пришлось только на ощупь. Не видно было ни зги, только шум от идущего впереди гоблина да сильный запах сырости, плесени и залежалого мусора. Фекалиями к немалой радости Ярика не воняло. Иначе неизвестно, смог бы он и дальше ползти по этому бесконечному проходу, или же, плюнув на все, вылез обратно и действительно пошел сдаваться стражникам. А так, хоть и ворчал, что в этом мире уже все успел пройти, и огонь, и воду, и сточные трубы, все же потихоньку пробирался вперед. Спустя какое-то время прямая дорога сменилась часто чередующимися изгибами, поворотами и подъемами по таким же нешироким трубам наверх.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 после долгой темноты ослепивший Ярика невероятно ярким светом. «Добро пожаловать!» Услышал он неприятно визгливый голос, такой знакомый и такой неожиданный. «Долго же мы вас ждали!» Справившись со слепотой, юноша разглядел перед собой никого иного, как советника Лексуса Устиме во главе пятерки стражников, державших наготове оружие. «Гена, откуда тут этот гад?» Вытягивая из ножен меч, Ярамир начал оборачиваться к Коблу, когда внезапный удар по затылку мгновенно отключил его сознание.